Глава 25. Поднимаюсь, коленки испачканы травой, ладони испачканы и саднят, в голове все плывет, словно сама я сейчас двигаюсь по течению, хотя нахожусь на земле. Делаю несколько глубоких вдохов, упиваюсь ветерком, обдувающим лицо, шелестом листвы на деревьях, ароматы земли, фейриленда, дома витают вокруг меня. Все думаю о сказанном Дулкомарой». Кардон ради моего возвращения отказал в праве месте. Это вызовет недовольство со стороны подданных. Не думаю, что даже Мадук счел бы это верной стратегией. Трудно понять, почему он согласился, особенно если учесть, что если бы я осталась в море, то он освободился бы от контроля с моей стороны. Никогда не думала, что я так ему нравлюсь, чтобы меня спасать, и не поверю в это, пока не услышу объяснения от него самого». Но по каким бы причинам Карден не вернул меня, его нужно предупредить о призраке, гримсоне и короне, и о плане Баликина убить его моими руками. Отправляюсь во дворец пешком, чтобы конюхи не подняли шума из-за пропавшей лошади, и стражники не узнали, что я сбежала. Пройдя совсем немного, начинаю задыхаться. На полпути ко дворцу останавливаюсь и отдыхаю, присев на пенек. Ты в порядке, — твержу себе, — вставай. До дворца добираюсь не скоро. Подходя к дверям, расправляю плечи, чтобы не выглядеть чересчур разможденной. Сенешаль, — говорит один из стражников у ворот, — просим прощения, но вам запрещено входить во дворец. Ты никогда не откажешь мне в аудиенции и не отдашь приказа не допускать к себе. Уж не пробыла ли я в подводном королевстве дольше, чем сказала тарен Может, год и один день уже прошли? Но это невозможно. — По приказу? — спрашиваю я, прищурившись. — Извините, миледи, — говорит другой рыцарь, его имя Диармат, знаю его как воина, который замечен мадуком и пользуется доверием. — Генерал, ваш отец, отдал приказ. — Я должна видеть верховного короля. Стараюсь я произнести властным тоном, но вместо этого в голосе слышится паника. — Главный генерал велел нам вызвать карету, если вы придете и в случае необходимости отвезти вас домой. Вам потребуется наше сопровождение? Стою, разъярённая, избитая с толку. Нет, отвечаю я. Карден не мог отказать мне в аудиенции, но он мог позволить кому-то отдать такой приказ. А если Мадок не спрашивал разрешения у Кардена, то это вообще не противоречит моим распоряжениям. И нетрудно сообразить, какие приказы я могла отдавать кардану В конце концов, Мадок и сам бы выдвинул почти такие же требования. Я знала, что Мадок хочет править Фэрилендом, оставаясь за троном. Но кто бы мог подумать, что он найдет свой подход к Кардону и оттеснит меня. Они меня обыграли. Вместе или по отдельности, но обыграли. Тревожно сжимается сердце. Чувствую себя одураченной. Терзаюсь и стыжусь этого. Мысли спутались. Вспоминаю Кардена на сером яблоках коне. Его бесстрастное лицо, меховый плащ и корону, подчеркивающую его сходство с Элдридом. Может, я и заставила его обманом играть роль, но нельзя обмануть страну, чтобы она приняла короля. Он обладает реальной властью, и чем дольше занимает трон, тем сильнее становится эта власть. Он стал верховным королем и добился этого без меня. То, чего я боялась, когда приступала к исполнению своего дурацкого плана. Может, поначалу Карден и не хотел этой власти, но он взял ее, и она его по праву. Но хуже всего то, что для Кардена имеет смысл находиться в недосягаемости для меня и со мной не встречаться. Диармат и тот другой рыцарь, остановивший меня у дворцовых ворот, воплощение страха, который я носил в себе с самого начала этого маскарада. Это ужасно, но гораздо естественнее того в чем я месяцами старалась себя убедить, что я, Сенешаль, верховного короля Фейриленда, что обладаю реальной властью и могу контролировать ход этой игры. Единственное, что не дает мне покоя, — почему меня не оставили чахнуть в море? Свернув прочь от дворца, пробираюсь среди деревьев туда, где расположен вход во двор теней. Остается надеяться, что не натолкнусь на призрака». Если это случится, не знаю, что и делать. Но если удастся найти таракана и бомбу, тогда, может быть, я немного отдохну и получу информацию, в которой нуждаюсь, и пошлю кого-нибудь перерезать Гримсону горло, пока он не изготовил новую корону. Однако, добравшись до места, обнаруживаю, что вход завален. Присматриваюсь внимательнее? Нет, не совсем так. Видны следы взрыва. Какая бы сила не разрушила проход... Разрушение она причинила немалые. У меня перехватывает дыхание. Опустившись на колени в сосновые иглы, пытаюсь понять, что вижу, поскольку впечатление такое, будто двор теней похоронили. Это должна быть работа призрака. Он, вероятно, знал, где бомба хранит взрывчатку и как ею пользоваться. Остается надеяться, что таракан и бомба живы. Пожалуйста, пусть они останутся в живых». Теперь, не имея возможности их найти, я чувствую себя загнанный в угол. Оцепенела бреду назад в сад. Вокруг учителя собралась группка детишек Фейри. Мальчик из жаворонков собирает розы с королевских кустов. Возле него прохаживается Валморан, покуривая длинную трубку. Ворон, скальт, сидит у него на плече. Волосы у поэта, они расчесаны, местами спутались. В них вплетены яркие тряпочки и колокольчики. Уголки губ Валморона кривятся в улыбке. «Ты можешь провести меня во дворец?» — спрашиваю у него. Вопрос в лоб, но сейчас мне не до этикета. Если сумею попасть внутрь, узнаю, что стало с двором теней. Увижусь с Карденом. Валморан хмурит брови. «Ты знаешь, что они такое?» — спрашивает он, делая рукой неопределенный жест в сторону мальчика, который оборачивается и смотрит на нас с проницательным взором. «Возможно, Валморан сумеет помочь?» Фейриленд — это место, где сумасшедший сливет глупцом и одновременно пророком, но что, если он просто-напросто сумасшедший? Мальчик из жаворонков продолжает собирать букетик, мурлычи песенку под нос. Фейри, предполагаю я. Да, да, нетерпеливо соглашается он, народ воздуха, невесомый, не способный удерживать форму, ну, как семена цветов, улетевшие в небо. Ворон на его плече каркает, волморан делает глубокую затяжку когда я встретил Элдреда, он ехал на молочно-белом жеребце, и все мои прежние мечтания показались мне пылью и прахом. Ты любил его? — спрашиваю я. — Конечно, любил, — отвечает он, но голос звучит так, словно это было давным-давно, и он рассказывает сказку, которую требуется излагать на старинный манер. Когда я увидел его... Все мои обязательства перед прежней семьей показались ветхими и изношенными, как старый плащ. В тот момент, когда он коснулся моей кожи своими ладонями, я спалил бы дотла мельницу моего отца, лишь бы он дотронулся снова. — Это любовь? — спрашиваю я. — Ну, если не любовь, то что-то очень похожее, — говорит он. — Думаю про Элдрида, каким я его помню, старого и сагбенного. Но вспоминаю и то, как он показался моложе, едва корону сняли с его головы. Интересно, насколько бы он помолодел, если бы его не убили? Прошу тебя, помоги мне только попасть во дворец, — говорю я. Подъехав на молочно-белом жеребце, — снова начинает волморан, Элдрид сделал мне предложение. — Идем со мной, — сказал он, — в страну под холмом, и я напитаю тебя яблоками, медовым вином и любовью. Ты никогда не постареешь и откроешь для себя все, что захочешь узнать. Звучит довольно неплохо. Никогда не заключай с ними сделок, говорит он, внезапно хватая меня за руку невыгодных, неубыточных, не глупых, не странных, но особенно тех, которые кажутся довольно неплохими. Вздыхаю. Я прожила здесь почти всю жизнь. Я это знаю. Мой голос пугает ворона. Он срывается с его плеча и улетает в небо. «Тогда знай», — говорит Морон, глядя на меня, — «что помочь тебе я не могу. Это одна из вещей, от которых я отказался. Я обещал Элдриду, что, когда стану принадлежать ему, отрину все людское и никогда не поставлю смертного выше Фейри». «Но Элдрид мертв», — возражаю я. «Но мое обещание осталось». Он поднимает руки вперед ладонями в знак того, что ничего поделать не может. — Мы люди, — говорю я, — мы можем лгать, можем нарушать наше слово. Он смотрит на меня с сожалением, как на заблудшую. Провожаю его взглядом и принимаю решение. Только он один имеет причину помочь мне. Только в нем я могу быть уверен. — Придешь в холлоу-холл, когда сможешь, — сказал мне Баликин. — Сейчас... Самое подходящее время. Заставляю себя отправиться в путь, хотя тропа через молочный лес извилиста и проходит, как мне представляется, слишком близко от моря. Когда смотрю на волны, по телу пробегает дрожь. Нелегко будет жить на острове, если меня так пугают волны. Прохожу мимо озера Масок, смотрю в него и вижу трех пикси, наблюдающих за мной с явной озабоченностью. Погружаю ладони в озеро и ополаскиваю лицо свежей водой. Даже выпиваю немного, хотя она может оказаться волшебной, и я не вполне уверен, что эта вода безопасна. Но я теперь слишком дорожу пресной водой, чтобы пройти мимо, упустив такую возможность. Когда показывается холлоу хол ненадолго останавливаюсь, перевести дух и набраться храбрости. Подхожу к двери, стараясь держаться как можно увереннее. Дверной молоток в виде кольца, продетого сквозь нос зловещей физиономии, Поднимаю руку, чтобы взяться за кольцо, и глаза маски открываются. «Я тебя помню», — говорит дверь, — «ты дама моего принца». «Ты ошибаешься», — возражаю ей. Редко. Дверь с легким скрипом открывается. Очевидно, ею нечасто пользуется. «Привет и добро пожаловать!» В холлоу-холле нет ни слуг, ни стражников. Сомнений нет. Принцу Баликину не удалось заманить кого-нибудь из народа к себе на службу, — потому что он открытый сторонник королевы моря. И я эффективно пресекла его возможности обманом завлекать смертных в рабство, в чем он был весьма заинтересован, прохожу по пустым гулким залам в гостиную, где Баликин пьет вино в окружении дюжины толстых, как колонны, свечей. Над его головой вьются красные мотыльки. В море они оставили его, а сейчас вернулись и кружат над головой, как возле пламени свечи. «Тебя кто-нибудь видел?» — спрашивает он. — Не думаю, — отвечаю я, делая к Никсон. Баликин встает, идет к длинному столу на козлах и поднимает маленькую пузатую бутылочку из стекла. — Полагаю, ты пока не сумела убить моего брата? — Мадок запретил пускать меня во дворец, — отвечаю я. — Думаю, он опасается моего влияния на верховного короля. Я ничего не сумею сделать с карданом если мне не позволят увидеться с ним. Принц Баликин отхлебывает вина и подходит ко мне. Во дворце состоится бал Маскарад в честь одного лорда из нижних дворов. Это будет завтра. И теперь, коли тебе удалось сбежать от Мадука, я найду способ провести тебя во дворец. Сможешь сама найти костюм и маску? Или тебе нужна моя помощь? Сама найду, заверяю я его. Хорошо, он поднимает бутылочку. При таком скоплении народа, — Было бы весьма эффектно заколоть его, но отравить куда проще. Я хочу, чтобы ты носила это с собой, а когда останешься с ним наедине, незаметно добавишь ему вино. — Так и сделаю, — обещаю я. Баликин берет меня за подбородок и говорит голосом, в котором слышатся чары. — Скажи, что ты моя, Джуд. Принц вкладывает бутылочку мне в ладонь, и я сжимаю пальцы. — Я ваше творение, принц Баликин. Говорю я, глядя ему в глаза, — лгу от всего разбитого сердца. — Делайте со мной все, что пожелаете. Я ваша.